2 ноября, второго года миссии, пятница, час пополудни. Первый этаж, правая столовая большого дома. Старший лейтенант итальянского королевского флота Раймондо Демиано, бывший первый вахтенный офицер подводной лодки Лоренцо Марчелло. Когда нас разгромили и взяли в плен, то я уже подумал, что жизнь закончилась. и теперь впереди у меня сплошные мучения. К тому же от наших пленителей я узнал, что там, в нашем мире, Савойский дом падет в самое ближайшее время, и в Италии воцарится республиканская форма правления. Переворот под руководством Муссолини, отстранивший короля от реальной власти, был плох, ведь правление Дуча не освещено вековой традицией и сакральным авторитетом. Но кучка болтунов, которых на выборах тасуют, словно колоду потертых карт, будет сто крат хуже. Это известие было страшнее самого плена. И, возможно, именно оно позволило перенести мне первые самые страшные дни. Свою личную боль я заменил болью за свою павшую страну. Для себя я решил, что мужчины из семьи Дамиано не сдаются и не боятся трудностей. Иначе бы я выбрал не профессию моряка-подводника, а что-нибудь более безопасное. Например, стал бы маклером по продаже подержанных автомобилей. С одной стороны, я делал, что мне прикажут, хотя это и унижало мое офицерское достоинство. А с другой, лейтенант Гвида Белла, которого эти сумасшедшие русские назначили командиром, постарался сделать все возможное, чтобы оградить меня от вольностей со стороны нижних чинов. Я говорил себе, что это вернулись мои кадетские годы, что стоит вытерпеть испытательный срок, и все наладится. И все действительно стало налаживаться. Увидев, что я не замышляю ничего дурного и в то же время не впал в грех отчаяния, русские перевели меня из рядовых в промежуточный статус кандидата. Сеньор Андреа, в боевых условиях суровый и беспощадный, как бог войны Марс, сказал мне, что как только им понадобится строевой флотский офицер, они первым делом обратятся к моей особе. Это хоть какая-то надежда, хотя нужда во флотских офицерах у этого сугубо сухопутного народа в ближайшее время не просматривается. С управлением маленьким судном, которое у них имеется, прекрасно справляется его создатель сеньор Сергей. Он даже несколько раз ходил на нем к берегам Корнуолла и обратно. Хотя это совсем не близкий и далеко не безопасный путь. Но больше всего мне помог местный священник Падре Бонифаций. Сначала я отнесся к нему скептически, но он заставил меня переменить мнение о своей особе. Далеко не каждый служитель Божий, очутившись во временах, которые тут называют «шестым днем творения», сохранил бы присутствие Духа, не впав ни в грех неверия, ни в грех фарисейства. Уже после первой проповеди, которой тут принято облекать в форму беседы учителя с учениками, я изъявил желание стать его прихожанином и ни разу об этом не пожалел. Более того, этот человек поставил перед собой великую цель создать новое Писание соответствующее местным условиям и разгадать божественный замысел, светший в этом месте людей из разных народов и разных эпох. Разгадывая замысел, этот незаурядный священник пришел к выводу, что он неразрывно связан с неминуемым воплощением Сына Божьего, потому что никаким другим путем замысел неосуществим. Я уверовал в эту истину и стал одним из первых адептов нового учения. И сегодня. Во время обеда сеньор Андреа и сеньор Сергий через молодого сеньора Алессандро попросили меня задержаться для некоего важного разговора. Ничего дурного я не совершал, так что пошел на эту беседу с чистой совестью. И вот тут сеньор Андреа меня ошарашил. «Сеньор Раймонда, у нас есть для вас работа по специальности», — сказал он. «У вас что, появилась еще одна субмарина, о которой я ничего не знаю?» — спросил я с сарказмом. «Нет, другой субмарины у нас нет», — покачал головой сеньор Андреа. «Да и не является сейчас такой подводный корабль для нас предметом первой необходимости. От кого сейчас прятаться и на кого нападать из-под воды? К тому же вопрос конечности жидкого топлива никто не отменял». «Зато у нас есть брошенный парусный фрегат середины XVIII века в относительно хорошем состоянии. Он почти новенький, всего год проходил в своем времени, и еще год простоял на якоре без команды, уже тут». «А куда делась команда?» – машинально спросил я. «Вы ее убили». «Да нет же», – ответил он. Наша экспедиция за солью нашла этот корабль уже брошенным на том месте, где в наше время стоял город Байон. А его команда примерно за год до того была поражена внутренней междоусобицей и истребила сама себя в схватке за власть. Немногочисленные раненые умерли вследствие не оказания им помощи, а капитан и двое пассажиров, оставшихся в живых, Предпочли покончить с собой, чтобы не испытать мучительную смерть от голода и болезней. Мы не знаем точно, как там было дело, ибо капитан заносил в корабельный журнал только то, что считал нужным. Возможно, в истреблении части команды поучаствовали местные жители, против которых капитан снарядил, как он считал, очень сильную экспедицию, поставив пред ней задачу отнять у дикарей как можно больше еды. По крайней мере, в «Корабельном журнале» записано, что ни один участник этого несчастливого предприятия не вернулся обратно. Мы думаем, что дефицит еды, проще говоря, голод, а также наступившая зима вызвала участие команды и стремление переделить власть в свою пользу. Даже если бы мятеж победил, то все кончилось бы примерно тем же самым, но только немного позже и немного радикальнее. Ибо матросы, дорвавшиеся до командирских запасов спиртного, это еще те дикие бабуины. "Ну хорошо", сказал я. "Предположим, у вас есть фрегат, и он в хорошем состоянии. Но дело в том, что управление старинным парусным судном не такое простое дело, скорее наоборот. В зависимости от водоизмещения вам потребуется от 50 до 200 матросов на мачтах, ибо все операции там проделываются вручную, и многие из них необходимо осуществлять одновременно. Сеньор Сергей сказал, «На глаз пропорции выглядят так — 45 метров длины по палубе, 10 метров ширины, осадка около 4,5 метров в полном грузу и чуть более 3 метров в балласте. Водоизмещение от 700 до 900 тонн». Задача не в том, чтобы немедленно отправиться в плавание к берегам Южной Америки или куда-то еще, а в том, чтобы, воспользовавшись осенним половозьем, снять этот корабль с мели, спустить по реке Адур до Бискайского залива, пройти примерно 120 миль по морю при попутном ветре до устья гороны, а потом поднять еще на 50 миль вверх по течению. Задача будет выполнена, если корабль бросит якорь прямо напротив нашего поселения, чтобы мы смогли приступить к разгрузке имеющегося у него на борту ценного груза. Нам не надо ставить рекордов скорости или маневрировать в бою. Наша задача просто дойти сюда, невзирая на весьма паскудную местную осень. Не знаю, как тут зима, но осенние ветры будут явно помягче, чем в наши времена. «Если вы на своей скорлупке, я показал сложенные ладони, смогли сходить туда и вернуться обратно, то и настоящему фрегату местная непогода тоже ничего сделать не сможет. Вы, наверное, знаете, что из-за штормов, которые обычно начинаются в середине октября, Гитлер в сороковом году отменил десантную операцию на Британские острова». «В наше время бытует мнение, что все это были только отговорки», усмехнулся сеньор Андреа. А настоящей причиной был провал воздушного наступления на Британию. Люфтваффе понесли тяжелые потери, а Королевский воздушный флот так и не был сломлен. Сослаться на погоду проще всего, но вот признать, что Германия потерпела первую неудачу, для этого человека было почти невозможно. Впрочем, к нашим нынешним делам это не имеет особого отношения. Вы лучше скажите, беретесь вы за эту работу или нет? «Это вы мне лучше скажите, сколько человек вы сможете мне предоставить и какова их подготовка?» – спросил я. «Именно от этого будет зависеть мой ответ». «Примерно 13 женщин из числа дочерей тюленя», – ответил сеньор Сергей. «Они прирожденные морячки, напрочь лишенные такого явления, как морская болезнь». И еще какое-то количество волчиц, среди которых еще следует провести отбор на способность противостоять качке и боязни высоты. В любом случае, потенциальных матросов, или точнее, матросок, не может быть больше 50, ибо это количество предел народа, который можно перевести на отважном в дополнении к его штатной команде. Я был потрясен этим заявлением до глубины души и спросил: вы что? «Собираетесь использовать своих женщин в качестве матросов?» «А кого нам еще использовать, сеньор Раймонда?» Вопросом на вопрос ответил сеньор Сергей. «Единственный доступный мужской контингент — это римские легионеры, но из них моряки, как из топора, спасательный круг, и времени на какие-то особые подготовительные работы нет, скоро начнутся снегопады, а за ними пойдет ледостав. Нет, вы русские совершенно безумные люди, сказал я, качая головой. Выбрав себе цель, вы идете к ней напролом, как какие-нибудь носороги. Меня, конечно, учили управлять парусным кораблем, но это обучение было всего лишь частью традиции. Никогда не предполагалось, что кто-то из выпускников военно-морской академии в Ливорно возьмет на себя командование настоящим парусным кораблем. Да еще... с экипажем, составленным из женщин, не имеющих соответствующего опыта. Не исключено, что, прибыв на место, мы обнаружим, что фрегат сидит на мели так плотно, что снять его оттуда невозможно. Но мне кажется, что, попав в ваше сумасшедшее общество, я и сам становлюсь немного сумасшедшим. Не знаю, что из всего этого получится, но я сделаю для успеха все, что смогу. «Вот это слова, не мальчика, но мужа», — сказал сеньор Сергей, пожимая мне руку. «Видно было, что он весьма доволен. Со своей стороны я гарантирую вам помощь в качестве буксира. Мощность мотора у моего котча всего 30 лошадиных сил, но его должно хватить, чтобы противодействовать сносу и держать ваш нос постоянно отвернутым от берега. Во всем остальном мы не требуем от вас никаких рекордов. Надо будет просто доставить тот фрегат на якорную стоянку напротив нашего поселения. Вот и все.